«Игорь, о чём ты вообще думал?» Тамара ходила из угла в угол, периодически останавливаясь, чтобы гневно взглянуть на сына. Игорь сидел на краю кровати в своей комнате, покаянно опустив голову. Вид у него был подавленный. «Как тебе такое в голову могло прийти?» Тамара дошла до окна и уткнулась лбом в стекло. «Она же ещё ребёнок!» «Ей восемнадцать», — парировал Игорь. «И что?» Мать чуть не отпрыгнула от окна. «Теперь нужно тащить ее в свою постель? А что потом с ней будет? Ты подумал?» Тамара впилась в него вопросительным взглядом. И Игорь опустил глаза. «Не подумал», — констатировала она и добавила. «Вы мужчины? Вообще редко думаете головой. Вам лишь бы...» «Потешить свое...» «Мам, хватит!» Перебил ее мужчина. «Ничего не было!» «Значит, то, что мы видели, ты называешь ничего? А если бы мы приехали на час позже?» Игорь промолчал, но подумал, лучше бы на два. И он мог только предполагать, что сейчас творилось в соседней комнате, где Вера уединилась для беседы со своей дочерью. Сам он не мог дождаться, когда же мать выплеснет пар. выскажет все свои мысли о его легкомысленном и безответственном поведении. Потом она успокоится и сможет мыслить здраво. Но сейчас эмоции хлестали через край. И Игорь молчал, ожидая, когда поток иссякнет. Действительно, неловко вышло. Мало того, что вернулись из Испании раньше, так подруги, вместо того, чтобы провести остаток отпуска в Москве, решили поскорее вернуться к своим детям. и подъехав к коттеджу тамара сразу пошла в комнату в которой иногда останавливалась и если ночевала у игоря ну и вера поднялась вслед за ней материнский запал все никак не иссекал она мне нравится попытался оправдаться игорь послушай сынок тамара села рядом с ним на кровать вера моя лучшая подруга и если ты переспишь с ее единственной дочерью а потом бросишь «Как думаешь, останется у меня подруга?» О таком Игорь правда не подумал. Здесь скрыть ему было нечем. «Мужчина!» Тяжело вздохнула Тамара, прежде чем выйти из комнаты. Постепенно все более-менее успокоилась. Вновь прибывшие расселились по комнатам, причем Вера настояла на том, чтобы жить вместе с дочерью. Наверное, рассчитывала своим материнским телом, оградить Светку от коварного соблазнителя. Обед проходил в напряженной обстановке. Беседа за столом никак не клеилась. И даже знаменитая Степановнина окрошка, а за ней котлеты с зажаренной до золотистой корочки картошкой, не сумели исправить положение. Вера то и дело хмуро поглядывала на Игоря. Можно было только догадываться, что она о нём думала. «Но если бы Светина мама...» писала на Игоре характеристику, вряд ли та оказалась положительной. Ему так и не удалось поймать Светкин взгляд, чтобы оценить, насколько все плохо. Весь обед она просидела молча, опустив глаза. «Спасибо, все было очень вкусно!» Вера поднялась из-за стола и поглядела на Светку. Девушка безропотно встала и следом за матерью поплелась наверх. «Ты видишь?» Укоризненно произнесла Тамара, глядя им вслед. «Что я могу сделать?» Устало спросил Игорь. «То, что мог, ты уже сделал!» Язвительно отозвалась она и начала собирать со стола посуду. «Мне жаль, что так неловко получилось», произнес Игорь. «Но о чем думала ты, посылая юную девушку ко взрослому мужчине?» «Думала!» что ты серьезный и ответственный, и я могу тебе доверять, — парировала она. И все началось сначала. И почему с женщинами всегда так сложно? Причем со всеми, без исключения. Закончив с посудой, Игорь сбежал на конюшню. Там он, по крайней мере, знал, что делать. А праздник пришлось отменить, потому что Вера, подумав, заявила, что завтра они со Светой возвращаются в Москву. этого Игорь никак не ожидал. Он думал, что у них еще будет время объясниться. Позже, когда уедут их мамы, и они снова окажутся одни, он наконец скажет Светке, что она ему нравится. А потом, кто знает, возможно, что-то и получится. Ведь два летних месяца — это так много. Столько всего может случиться и измениться. Но оказалось... что у него нет даже дня, ведь Вера теперь ни на минуту не выпускала дочь из виду. И ужин был таким же тоскливым, как и обед. Ночью Игорь долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, сбивая простыню. Наконец он выбрался из постели и, надев шорты с футболкой, направился к двери. Чак, ночевавший сегодня с ним, вопросительно приподнял голову от подушки. Спи, дружище. — прошептал ему Игорь. — Я только водички попью. Пес положил голову обратно, а мужчина осторожно выскользнул из комнаты и тихонько прикрыл за собой дверь, чтобы Чак, вдруг передумав, не рванул его догонять. В коридоре Игорь остановился, ведь прямо напротив его спальни находилась дверь в Светкину комнату, где он сегодня наверняка провел бы ночь, если б не эти материнские инстинкты. Чёрт бы их побрал!» Вздохнув, Игорь прошёл мимо и спустился в кухню. Налив себе стакан воды, долго стоял у окна и пил маленькими глотками. Сна не было ни в одном глазу. Напротив, хотелось выйти наружу на свежий воздух. И он решился, подхватив из ванны первого этажа полотенце, тихонько выскользнув из дома. Ярко светила луна, освещая лесную тропинку, по которой он шёл. Надо было и Чака с собой взять, да не хотелось шуметь. Пёс совсем не умел сдерживать свою радость. Ночные прогулки к морю вызывали у него бурный восторг. Впрочем, и дневные тоже. Игорь улыбнулся, вспомнив задорный собачий темперамент. Мужчина вышел на освещенный луной берег и, бросив полотенце на гальку, снял с себя одежду. Немного размявшись и сделав несколько упражнений, Игорь вошел в прохладную воду. Купаться ночью ему нравилось намного больше, и вода не слишком теплая, и людей на пляже нет. Создается ощущение интимности, будто ты наедине со Вселенной. Надо было Светку сюда привести. Пришла запоздалая мысль. Да и вообще, не играть в благородство, а сразу брать быка за рога. Игорь сделал несколько мощных грибков, удаляясь от берега, и нырнул в глубину.